Глава восьмая. Два дня спустя, после обеда, на гору пришел художник в сопровождении нескольких человек. Они прошли вдоль склона через рощицу, чтобы запечатлеть с разных ракурсов все пять водосборных бассейнов. Пригласил его старина пятый. Занимавшийся технологиями и электронной промышленностью, в день презентации он не сказал ни слова. Зато теперь привел человека, чтобы посовещаться на месте и узнать у него, возможно ли изобразить старика, худящего рыбу в скульптуре. Как и другие братья, старина Пятый мало общался с Восьмым. Когда я прежде мельком на него глядел, по большей части он был натянут как тетива, готовый ринуться в бой. В этот редкий раз, когда мы медленно шагали, следуя за камерой, он, наконец, заговорил со мной. «Я размышлял над твоим предложением всю ночь. Говоря по правде, с точки зрения современных тенденций в технологии, Твоя концепция абсолютно устарела, полностью отстала от жизни. И все же она согревает душу. То, что ты хочешь привнести литературу в сферу строительства, — это редкость. Мы и правда сможем вдохновить многих, и тогда это сыграет нам на руку в продажах. Но не радуйся раньше времени. Кое-кто по-прежнему против». Босс Мада держался немного позади. Когда его родные братья находились рядом, он всегда прятался в белом облаке сигаретного дыма, яростно его окутывавшим. Чем дольше тянулось это тоскливое время, тем яснее мне становилось. Как только толпа разойдётся, меня ждут еще более пространные диалоги. Обменявшись мнениями по поводу материала, из которого следовало изготовить скульптуру, они собрались распуститься с горы. Я достал два экземпляра «Старика и моря и положил их в машину старины Пятого. Высунув голову из окна машины, он сказал «Не стоит читать эту книгу после пятидесяти, но все же я прочту ее еще раз». Хорошо. Как и следовало ожидать от надменного и в то же время приниженного старины восьмого, он отвернулся, не желая провожать гостя. Наблюдая за тем, как я поднимаюсь по склону, он обратился к исчезающей вдали машине. «Что он только что выпернул?» Напомнил мне не радоваться раньше времени. но по крайней мере, он согласен. Я как-то подрался с ним перед уходом в армию. Что ж, похоже, обиды он уже не держит. Он взглянул на часы, закутался в ветровку и предложил мне вместе спуститься с горы. Наверное, баранину на гриле уже начали продавать в такую-то погоду. На деле мы по-прежнему ждали подробной информации. В тот день, когда презентация завершилась, помимо недоумённых взглядов, которыми обменялись семеро братьев, атмосфера в целом царила довольно миролюбивая. Так что нашлось место и для радостного предвкушения успеха. И всё же он волновался. Сделал по дороге несколько звонков в главный офис, не говоря прямо, кого ищет. Просто ждал, пока все менеджеры один за другим его выслушают. Он задавал вопросы на самые разные темы, но никакой ниточки ни к одному из семи братьев так и не нащупал. И ему ничего не оставалось, кроме как положить трубку. Тут у меня снова возникло предчувствие, что его тревожность приведет нас в то самое место. После баранины снова поедем в парке Тун. В таких делах не обязательно возвращаться на прежнее место. На горе было уже не так холодно, но в уединенном перекрестке задувал декабрьский ветер, и нам пришлось укрыться под брезентом у лавки с бараниной. Когда принесли выпивку, Он налил себе в два счета и мигом осушил полстакана. Я страстно восхищался подобной непринужденностью. Он нисколько не смущался своих действий, что хотел, то и делал, и своей грубостью нисколько не походил на человека, за которым я хотел бы следовать. Кто бы мог подумать, что я привыкну к такой жизни? Если бы не его врождённая диковатость, сегодняшний я был бы сдержаннее, только бы и знал, что стоять покорно перед другими и поддакивать им. Так что мне... Можно сказать, повезло. Жаль только, что я так и не принял его примоты в общении. «Эй, скорее! О чем ты там опять задумался?» «Да вот думая о том, как тяжело должно быть, когда сначала ты поймал марлина, а потом его съедают акулы». Наверное, сперва Хмингуэй решил, что его съедят акулы, а потом уже написал «Старика и море». Только когда случается трагедия, проявляется истинная ценность человека. На самом деле мне не очень-то по душе, что ценность человеческой жизни заключается лишь в этом. Эх, говоря на чистоту, в день твоей презентации я сидел весь в холодном поту. Кого только нет в моей семье, и мало кто понимает Хемингуэя. Когда я увидел вдруг, что все они сидят и слушают тебя с серьезным видом, притворяясь образованными людьми, я аж обезумел от страха. Подумал тогда, а хорошо ведь играют. Похоже, что сейчас все они вжились в роль. Тебе бы тоже не помешало рассказать, что у тебя на уме. Если я пойму, как ты мыслишь, пусть даже мы окончательно с ними рассоримся, я помогу тебе прорваться». Я открыл ему, что творилось у меня на душе. Рассказал, как после демобилизации попал на протест улиток без раковин. «Все эти люди сейчас должно быть старше меня, но и их дети уже выросли, стали очередным поколением улиток без раковин». А как это относится к старому рыбаку? Все мы будущие старики. Когда наши силы иссякнут, неужели только тогда мы начнем искать ценность в жизни? Не лучше ли создать новые ценности прямо сейчас? Постараться принести пользу другим, принести пользу людям? Не надо вечно демонстрировать, какое элитное у нас жилье. Богатые люди и так уже получили от общества слишком много. К чему опять угождать их вкусом? «Тебе бы в президенты пойти». Для меня успех в этом деле важнее, чем для вас заработать большие деньги. Эй, ты сегодня много говоришь. Вот бы каждый день так. Чем больше ты рассказываешь о том, что чувствуешь, тем радостнее тебе будет жить. Не думай, будто я ничего не замечаю. Все твои идеи имеют под собой реальную подоплеку. Хоть я и не знаю, как тяжко тебе пришлось в детстве, я все же заметил это, когда ты просил о свадебном отпуске. Другие от счастья прыгают, когда женятся. А ты выглядел так, словно небеса вот-вот обрушатся. Даже свадьба тебя угнетала. Я сам поклялся, что теперь для меня главное в жизни постоянно преподносить дзюдзы сюрприз за сюрпризом. Сюрпризы? Это какие еще сюрпризы? Вам не понять. Даже мелочь, самая обыкновенная мелочь, может удивить. Ну-ка, не ставь меня в тупик. Лучше-ка объясни нормально. Что это за мелочь, мелочи, мать их? Такие есть только у маленьких людей. Чтобы закончить этот разговор, я запихнул в рот кусок баранины, набил им все щеки, так что у меня даже глаза округлились. Баранина оказалась такой горячей, что перед глазами все поплыло. В тот миг я только и мог слушать, как он говорит по телефону. Голос его напоминал стрекот-цикат, такой же печальный и пронзительный. Он проникал в самые уши. Только когда я вытащил палочками кусок баранины изо рта, напряжение спало. Лишь тогда я понял, что в глазах у меня стояли слезы, И когда они потекли по щекам, зрение, наконец, прояснилось. Похоже, вопрос с девушками был улажен. Он громко отрыгнул. Иногда я действительно мечтал стать похожим на него. Чтобы забот было поменьше. А если на тебя слишком давит, просто скинуть с себя штаны, а потом надеть их обратно и снова стать владельцем компании. «Не будь у меня дзюдзы». Или, если говорить точнее, если бы в этом мире ее никогда не существовало, тогда я тоже отправился бы в подобное место, чтобы стянуть с себя штаны. Ничего такого в этом нет. Даже если я останусь без штанов, другая женщина тоже будет передо мной без одежды. Но когда бы я мог пойти туда и раздеться? И почему вообще я должен раздеваться перед женщиной, которая нет дзюдзы? Он осушил бокал и вытер рот. «Отвези меня, а потом возвращайся». Если пойдём вместе, ничего страшного. Мне ведь нужно еще отвезти вас обратно в гостиницу. Не пугай меня так. Ты сегодня что, собрался отведать миска или же…» Отведать миска. Выйти из поста. В сленге означает заняться сексом. Да вот хочу угадать, кто приглянется вам на этот раз. Вот и весь мой интерес. Под конец начальной школы я частенько играл в одну игру. Когда у входа в переулок слышались шаги, тут же прятался у дверей, хотя прекрасно знал, что гости к нам никогда не приходили. А все равно прищуривался и подглядывал. Притворялся, что это мой отец неторопливо возвращается домой. «И что твоя мать на это говорила? Небось, вот тупица, открывай скорее дверь». Ей было все равно на меня. Она пряталась наверху, стригла там ногти. К счастью, я пока не напился, так что со всей искренностью ему соврал. Когда машина въехала в город, он снова начал показывать мне путь. Так, вскоре мы оказались на автомагистрали Синьи, а затем сделали крюк через улицу Тунхуа. Он и сам запутался в местах, где уже бывал. Когда же мы остановились, то перед нами оказался торговый центр с электроникой. Мы поднялись на второй этаж. Над дверьми висела вывеска, на которой значилось «Клуб». Потолки внутри оказались низкими, а по полу тянулась красная ковровая дорожка. раскинувшаяся точно на поверхности моря. Мы не успели сделать заказ, как официант уже принес горячий чай, а две молоденькие девушки вышли из-за комнатных палем и не торопясь уселись за столик рядом. Босс Мада смирил и взглядом, точно картину разглядывал. А я посмотрел вдаль. За цветочный стеллаж у него за спиной. И в тот же миг увидел Дзюдзы. Дзюдзы. В самом конце зала. в отражении стеклянной перегородки, за которой скрывался отдельный кабинет. У той женщины была фигура Дзюдзы. «Я подзову ее, сказал официант. «Может, я и обознался». Она вдруг поднялась. Фигуры и правда были похожи, те же длинные и тонкие черты лица, но отличали их волосы. У этой женщины они были распущены по плечам. Она медленно подошла к стеллажу с цветами и остановилась. и хотя лицо ее показалось яснее, тело и ноги скрывались за пальмовыми листьями, как будто она хотела, чтобы я и дальше сомневался, чтобы мне стало не по себе. Очевидно, что это была не дзидзы, И все же я окончательно запутался, то ли потому, что в голове у меня одна только дзидзы, то ли потому, что другим легче превратиться в моих глазах в вездесущие дзидзы, так что от подобных шуток я невольно смутился. «Знакомая?» — спросил босс Мада. «На лицо не смотри, мы не за это ее берем. Если не смотреть ей в лицо, останется ли Дзюдзы по-прежнему Дзюдзы? Я вернулся в горы, и хотя стояла уже глубокая ночь, все равно позвонил Дзюдзы и сказал, что в деле с предложением забрежил свет. И тогда она заплакала. Ее тихие всхлипывания согрели меня, пусть мы и не говорили лицом к лицу, и все же меня захлестнула небывалая нежность к ней. Я знал, что я не спалось, В любое время дня и ночи она ждала каких-либо новостей от меня. «Если твоё предложение примут, ты ведь поможешь стольким людям». И она опять заговорила о деньгах для инвестиций. Завтра она хотела еще раз пойти к друзьям и попробовать занять деньги у них. Зимние побеги бамбука Мэнзун продались всего за 200 тысяч. Я сказал ей, Дзюдзи, мы должны быть преисполнены решимости». «Если мы возьмем у твоей семьи деньги, заработанные таким тяжелым трудом, то даже одного бамбукового побега не стоим». Она протянула. «Хм... хм...» И так несколько раз подряд. «Хм... я знаю, что не должна их брать, но что ты будешь делать?» А я ответил, «Ничего страшного. Мы ведь не умрем без этих инвестиций. К тому же настроение сегодня у меня хорошее. Я выпил немного. А...» И ещё увидел кое-кого похожего на тебя. Хорошо еще, что у нее были длинные волосы, а не то бы я и правда назвал ее твоим именем». «Возвращайся и зови меня по имени, а другие, чтобы этого не слышали», — ответила она.